Тема 12. Дьявольская скорость. Схватка с дорожным патрулем Калифорнии. Как мужчина-мужчине на хайвее 61. Вторник. 12.30. Бейкер, Калифорния. Нервный и мертвецкий пьяный попиваю Эль Балантайн. Узнаю это ощущение. Три или четыре дня бухла, наркотиков, солнце, бессонницы... истощение резервов адреналина, головокружительный пульсирующий вид кайфа, означающий приближение катастрофы. Но когда? Сколько еще осталось? Это напряженное состояние – часть кайфа. Возможность физического и ментального коллапса принимает теперь четкие очертания. Однако коллапс не подлежит обсуждению. Как вывод из ситуации или даже дешевая альтернатива – это неприемлемо. Разумеется, миг откровения – Приятно щекочащие нервы – судьбоносная линия между контролем и несчастьем, а также существенная разница – оставаться свободным, странным и неприкаянным на улице или провести следующие пять лет, играя по воскресеньям в баскетбол в тюремном дворе Карсон-Сити. Никакой симпатии к дьяволу, помни это. Купи билет, отправляйся в дорогу. И если она окажется более суровой, нежели ты предполагал, ладно – Можешь списать ее на вынужденное расширение сознания. Включился, охуел, получил пизды. Все это есть в Библии Кизи. Отдаленная сторона реальности. Слишком много несносного бреда. Даже Кизи не может мне сейчас помочь. Я только что пережил два лютейших эмоциональных стресса. Первый был связан с дорожным патрулем Калифорнии, а второй с фантомом хичхайкера. Причем до сих пор не могу определить, он это был или не он. И сейчас, чувствуя себя прямо в эпицентре этого дурного психопатического эпизода, я притулился со своим магнитофоном в пивном баре. А вернее, в задней комнате огромного хозяйственного сарая. Всевозможные плуги, упряжки, мешки с удобрениями, сваленные в кучу. И диву давался, как же все это произошло. За 5 миль отсюда у меня была стычка с ДПК. Не остановился и не съехал на обочину. Никакой обычной матни. Я всегда пристойно водил машину. Возможно, немного быстро, но без сомнения мастерски и с природным чувством дороги, что признают даже легавые. Еще не родился тот полицейский, который недобросовестно и без удовольствия выполнял бы свой безжалостный долг, замеряя скорость на всем пути вокруг одного из таких шоссейных пересечений по типу клеверного листа. Немногие люди понимают психологию общения с патрульными из дорожной полиции. Нормальный водила, превысивший скорость, сразу запаникует и остановится, как только увидит за своей спиной здоровую красную мигалку. А потом начнет извиняться, моля о пощаде. А это неправильно и недостойно. Подобная реакция пробуждает презрение в сердце легавого. Вот что надо делать. когда мчишься на скорости 100 миль или около того, и видишь вдруг у тебя на хвосте ярко-красную мигалку ДПК. Просто поддай газу. Никогда не останавливайся после первого живопля сирены. Прими к сведению и заставь этого блюдка преследовать тебя на скорости 120 миль в час всю дорогу до следующего пункта. Он последует за тобой, но так и не догадается, что побудил тебя включить правый поворотник. А этим ты даешь ему понять, что еще удобного места съехать с дороги и спокойно поговорить. Продолжая сигналить, и когда подкатываешь к ведущему в гору обгонному пути, рядом с которым маячит дорожный знак «Максимальная скорость 25», рассчитывай на крутой поворот. А трюк состоит в следующем. Неожиданно соскочить с фривея, заставив его мчаться в горку на скорости 100 миль в час, не меньше. Подстраиваясь под тебя, он начнет тормозить, но лишь через мгновение поймет, что ему на той же скорости придется делать поворот на 180 градусов. А ты должен быть готов к этому. Собраться с духом, напрячь все силы и резко вертануть машину со скрипом тормозов. Таким образом, используя преимущество резкого разворота, успеешь съехать с дороги, остановиться и к тому времени, как он тебя настигнет, будешь спокойно стоять рядом со своим автомобилем. Рассудительности поначалу ждать от него не приходится. Но это без разницы. Дай ему успокоиться. Он захочет услышать первые слова. Предоставь ему самому их произнести. Его мозг пребывает в смятении. Он может нести всякий вздор или даже вытащить пистолет. Раскрути его. Продолжай улыбаться. Фишка в том, чтобы показать ему, что ты всегда полностью контролируешь себя и свою машину. Тогда как он потерял контроль абсолютно над всем. Когда он остынет настолько, чтобы спросить, у тебя права, задачу облегчает полицейский значок или удостоверение прессы в твоем бумажнике. У меня такое имелось. Но в руке также неожиданно оказалась и банк об адвайзера. До этого момента я понятия не имел, что ее держу. Чувствовал себя хозяином положения. Но когда посмотрел вниз и увидел этот маленький красно-серебристый убийственный факт в своей руке, то понял, что облажался.